Великая наука. Преподобный Силуан Афонский. Преподобный Силуан Афонский Антонов, Схимонах. Годы жизни с 1866 по 1938. Выдающийся русский подвижник полвека подвязался в обители святого Пантелеимона на Афоне. Не имея наставника в умном делании, шел в одиночестве трудным и опасным путем внутреннего подвига. Рано получил необычайно высокие дары благодати, после чего в течение 15 лет вел непрестанную жесточайшую брань за безстрастие. В те годы он спал, сидя, один-два часа в сутки урывками по пятнадцать-двадцать минут, все ночи и все силы отдавая Иисусовой молитве. Старец, духом прозревавший и остро переживавший трагедию современного человечества, имел благодатный дар дерзновенной молитвы за весь мир. Его записи, отредактированные Архимандритом Сафронием Сахаровым, переведены на все основные языки мира. Архимандрит Емелиан Симонопетровский назвал писание старца Силуана новым добротолюбием. Известны случаи многочисленных исцелений от главы преподобного на Афоне и от части мощей, находящейся в Великобритании. Канонизирован Константинопольским патриархатом в 1978 году, включен в Месяцы слов Русской Православной Церкви в 1993 году. Память совершается 11 сентября по-старому, 24 сентября по-новому стилю. Последний этап борьбы со страстями – есть брань с гордыней. Это, как познано на долгом опыте, главный враг, виновник всех преткновений, приводящих к потере благодати. В первый период подвижник борется с грубыми плотскими страстями, затем с раздражительностью и, наконец, с гордостью. Последняя борьба есть, несомненно, самая трудная. И ведется она уже описанным методом. Подвижник особым внутренним движением сходит душою в ад, и адским огнем выжигает в себе действие всякой страсти. Однако доступно это далеко не всякому. Большинство людей, приближаясь к этим граням, малодушно ужасаются и не выдерживают. Это и побудило преподобного Сесоя Великого к известному изречению кто сможет понести помысл Антония. Старец Силуан Афонский пояснял, что преподобный Сесо имел в виду то молитвенное помышление, которому Антоний Великий научился у Александрийского сапожника, когда было ему указание, что в меру сапожника он не пришел. А мера совершенства сапожника, как известно, открылась в его ответе преподобному Антонию когда этот ничем неприметный городской ремесленник смиренно заметил, что не несет никаких подвигов, а лишь за работой поглядывает на прохожих, помышляя. «Они все спасутся, один только я погибну». Подобное делание, оставаясь тем же по сути, принимает у разных отцов свою форму. Преподобный Пимен Великий, например, говорил ученикам, «Поверьте, чада. Где сатана, там и я буду. Хотя дело не это признано необходимым для очищения от страстей, многие подвижники, по замечанию старца Силуана, подойдя к этому состоянию, не способны двигаться дальше. Преуспевает лишь тот, кто вполне постиг, как Господь много нас любит. Таковой избегает губительного действия последнего отчаяния и умеет мудро стоять на грани его. Тогда он и в самом деле пожигает в себе всякую страсть. Чтобы лучше понять образ и тайну борьбы за стяжение смирения, которую вел преподобный Силуан, нужно остановиться на его словах. «Моя любимая песня, скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в ад». «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу его». Когда старец говорит о схождении в ад, то это не просто слова, а подлинное переживание адских страданий, которые привелись его сердцу, так что он мог сознательным внутренним движением духа возобновлять их в себе. Он добивался того, что у гняцкого мучения убивал страстный помысл, И тогда этому истребляющему действию он противопоставлял спасительное действие любви Христовой, которую тоже знал и носил в своем сердце. Первая часть его любимой песни помогала погружать и держать ум в Аде, Вторая возвращала к памяти о любви Божией и позволяла не отчаиваться. От постоянного пребывания в этом подвиге душа приобретает особую привычку и выносливость. Память об аде настолько усваивается душой, что становится почти неотходной. Постоянство же в этом деле необходимо, поскольку человек непрестанно подвергается влияниям окружающего его греха. А тут как броней защищается душа тем, что смиряется даже до ада. Как объяснял старец, этим побеждаются враги, а когда я умом выхожу из огня, то помыслы снова приобретают силу. Однако совершать такой подвиг могут немногие. В своих записках преподобный Силуан многое сам поведал о науке спасения. Труднее всего сражаться с самостью. Чтобы победить самолюбие, необходимо всегда смирять себя. Это великая наука, которую скоро не одолеешь. Ради этого нужно считать себя хуже всех и осудить себя в ад. Хорошо душу свою приучить помышлять, я буду гореть в огне адском. Но жалко, что мало кто разумеет это. Многие отчаиваются и пропадают.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 Святые учат, старец, несмотря на то, что могли творить чудеса, помышляли: "Я буду мучиться в аде". Они опытом познали, что если душа осудит себя в ад, но будет вместе надеяться на милосердие Божие, то сила Божия приходит в душу. Через самоосуждение при содействии святаго духа душа смиряется, и уже нет в ней никаких помыслов. Но чистым умом предстоит она Богу. Вот мудрость духовная. Здесь речь уже о плодах. Очищенный ум — это результат значительного преуспеяния. А метод стяжания благодати все тот же. Смиряй себя как можно больше. Держи ум свой в сердце и в Аде. Чем больше смиряешь себя, тем больше и получаешь дары от Бога. Подлинное смирение зарождается не скоро, оно вызревает под нажимом самопринуждения, но при этом всегда бывает плодом благодатного просвещения. Когда душа познает Господа Духом Святым, какой он смиренный и кроткий, тогда видит себя хуже всех и рады сидеть на гноище, как Иов, в худых одеждах а людей видеть в Духе Святом, сияющими и похожими на Христа. В чувстве истинного смирения человек желает других видеть в славе. Тогда душа рада, что она хуже всех. От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и вместе с тем по-настоящему скорбит, когда видит, что они мучаются». Это подлинное воинское искусство. В этой мысленной духовной войне подвижник под водительством благодати, оружием смирения противостоит демонической гордыне. От многого опыта монах ведет брань с гордыми врагами, и Дух Святой научает и вразумляет его, и дает ему силу побеждать их. Мудрый искренне мыслят о себе. Я не достоин Бога и рая.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 Кто смирил себя, тот победил врагов. Кто в сердце своем почитает себя достойным вечного огня, к тому не может приступить ни один враг. Посему, если увидишь сатану, и он будет опалять тебя своим огнем и захочет пленить твой ум, то не убойся, но крепко надейся на Господа и говори «Я хуже всех», и отойдет от тебя враг». Вне этого пути невозможно спасение, потому что гордого, если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя, будет недоволен и скажет, «Почему я не на первом месте?» И на земле из-за гордости теряется благодать Божия, а вместе с нею — любовь к Богу и дерзновение в молитве. И тогда душа мучается злыми мыслями и не понимает, что надо смириться и надо любить врагов, ибо иначе нельзя угодить Богу. А Бог творит чудеса не только по молитвам святых, но и грешному сотворит чудо, как только смирится душа его. Ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы. Итак, если хочешь познать Господа, то смири себя в конец, будь послушлив и воздержан во всем. Люби истину, и Господь непременно даст тебе познать себя Духом Святым. Помышляй, что все люди добрые, и любит их Господь. За эти смиренные мысли благодать Святаго Духа будет жить в тебе. Душу послушливого любит Дух Святой, и потому Он скоро познает Господа и получит дар сердечной молитвы.